18 июля. Воскресенье. Утром я вышла на террассу поплавать в бассейне, и Сэм незаметно спустился ко мне и обнял. Ты напугал меня. Прости. Ты сбежала, вот я и пришёл. Я не сбегала. Сэм стягивал с меня лямку купальника, как нам принесли завтрак. Впустили плавающие подносы прямо к нам в бассейн. Чего на них только не было. Хватило бы наесться толпе. Офис, свежевыжатый апельсиновый сок, шампанское, огромная тарелка с яйцом-пошот, сёмгой, авокадо, творожным сыром и овощами. Корзинка с хлебом, круассанами и разными булочками. Сырная тарелка с соусами, мёдом и орехами. Бельгийские вафли и тарелка из различных фруктов. Мы набили животы, немного позагорали, переваривая завтрак, и через час спустились к пляжу поплавать перед насыщенной программой Эсти. На территории отеля нет идеально белого песка, он коричневый, но чистый. Лучше бы мы с Семом поехали вдвоём и наслаждались отдыхом в компании друг друга, чем следовать за его семейством и непостоянностью сестры. Я зашла в тёплую и бодрящую воду и сразу окунулась. Приятное мягкое песчаное дно нежно обволакивало ступни. Цвета воды смешались: синий и бирюзовый с тёмно-синим и лазурным. Мы нежились одни в воде около часа, переоделись и пошли к машине. Пока все собрались, и мы выехали, наступил обед. Первая остановка одно тусовочное место, где прямо посреди бассейна расположены бар, зоны отдыха и лежаки. Можно сидеть на диване прямо посреди воды, пить, наслаждаться и отдыхать. Перекусив, мы поехали на следующий песчаный пляж. Волны здесь почти нет из-за залива со скалами, но море бушевало вдали отсюда. Безлюдный чистый пляж создавал уединенную атмосферу. К вечеру приехали в следующий бар. Большие колонки и классная музыка. Все располагало для тусовок и отдыха одновременно. Мы искупались, потанцевали, наслаждаясь моментом. Время шло к закату, и мы решили остаться здесь, в ожидании вечерней музыкальной программы. Там, может, и тут подавали вкуснейшие блюда. И самое важное для меня красивый закат. На ужин над голодом набрала всего: хариятики салата, известный как греческий салат, соус цацики с питой на основе йогурта с добавлением огурцов и чеснока, мусаку блюдо из слоёв жареного баклажана, помидоров, рубленного мяса и картофеля, и микс из свежих морепродуктов. а на десерт — пахлаву и катайфе. Все взяли много разных блюд. Порции оказались огромными, поэтому мы делились друг с другом. Здесь проходит знаменитый ритуал — музыкальное сопровождение заката. Объевшись свыше нормы, мы с Сэмом уединились от семьи, сев чуть ниже террасы на диванчиках у берега, провожая солнце под особую атмосферную музыку. Темнело, поднялся ветер, На столиках появились подстречники, и по территории зажгли огни. Не хочется, чтобы вечер заканчивался.